Добрались нормально, тут полчаса лету. Потом видимо сели на летной палубе боевого корабля. Это не точно больше по ощущениям, вроде опорами поверхности палубы коснулись. Да и когда на летную палубу влетали, на миг у челнока искусственная гравитация отключилась, это тоже чувствуется. А так, обзорные экраны были отключены, и я точно не видел, где мы оказались. Осторожно проверил щупом все вокруг. Так и есть, народу хватало. Мы на палубе того крейсера. Кстати, это была другая модель, да и по поколениям не совпадала с тем стройки что меня преследовало, согласно данным, полученным с зондов. Хотя, вроде один проект. Что-то было в них общее. Пилот сопроводила меня к выходу. Вся ладненькая такая, так и притягивала взгляд. Ещё бы, гормоны-то бушуют. Тут волей-неволей скосишь глаза на пилота. Та, видимо, подключилась к камерам на борту катера и видела, как я на неё кошусь изредка улыбалась. Проказница. Встречал меня представительный мужчина со смутно знакомым лицом. Нет, кто это я сразу узнал по тем фото, что показывали об этих наемниках? Тот самый живодер и тому подобное. Это был командир группировки, адмирал скибоч С учетом того, что адмиралы могут командовать группировками не меньше, чем в 40 вымпелов, 8 для него маловато. На момент, когда их объявили в розыск, У наемников было чуть больше 50 боевых кораблей, если не считать транспорта в поддержке. Мало от них осталось, если тут все, а не малая группа для боевой операции. Ну а знакомые черты в облике адмирала я приметил не поэтому. Похоже, пилот ему родственница. Возможно, даже дочь. Что-то было общее в их аурах. Хотя, возможно, и жена. При долгой семейной жизни ауры, скажем так, срастаются и приобретают общие черты. «Доброго дня, ваше сиятельство!» Слегка склонив голову в церемониальном поклоне, выказал тот мне уважение. «Как я видел, вполне искренне. Фальши в его ауре я не обнаружил». «У меня утро», – чуть улыбнулся я. «Однако оставим эти политессы. Думаю, вы не для того меня искали, чтобы выразить свое уважение старому дворянскому роду». «Не только. Но уважение наше искреннее. Мы собрали немало информации о вас» и она не могла не вызвать восхищения. Только сильный духом человек мог совершить то же, что и вы. Это я о побеге с Алии. Вы ведь не только сами прорвались, но и помогли многим, что говорит о вас только с лучшей стороны. И оставил сотни тысяч в руках черномазых. Криво усмехнулся я. Всех спасти никогда не получается. Жертвы есть всегда. Но из этой ситуации, на мой взгляд, вы вышли, не потеряв своей чести. Хм. Ваше сиятельство, пройдемте в специально подготовленное для общения помещения Делать это на летной палубе как-то некомфортно. Согласен, идем. Может, наконец узнаю, что вам нужно? Кстати, какие из маяков на борту моего корабля ваши? В топливном баке буксира и в контейнере. Сразу ответил адмирал, тут же насторожившись. Есть еще? О, их хватает. Семь только из обнаруженных, считая ваши. Но думаю, еще есть. «Время у нас есть, даже если кто определил координаты», задумался, потеряв подбородок адмирал. «Чтобы добраться до этой системы, потребуется не один день. Зависит от расстояния, на котором они от нас находятся». «Согласен, некоторое время у нас есть». «Я все же отдал приказ эскадре на усиление контроля за пространством. Мало ли что», сказал адмирал и указал рукой в сторону выхода с летной палубы. «Прошу». Адмирала сопровождало восемь офицеров в достаточно высоких званиях. Только полковников было пятеро. Один генерал десанта, другие офицеры, скорее всего, разведки или контрразведки. Платформы не было и прогулялись мы пешком. В принципе, не так и далеко оказалось, минут пять и мы на месте. Пока мы шли, я все никак не мог понять, кого мне напоминал генерал из свиты адмирала своей фигурой и лицом. Потом как пронзило. Да на Турчинского тот походил. Не скажу, что один в один, но очень похож на динамита. Такой же сильный и надежный по виду. Зал был небольшой, но уютный. Длинный стол показывал, что это явно зал для совещаний, но высшего состава. Генералы и адмиралы тут вполне могли работать. Хотя такая роскошь больше для штабных адмиралов нужна. Кабинетных работников, кто не был в настоящем бою. А нормальным офицерам, что меня сопровождали. В принципе, было все равно, где вести переговоры. Главное – безопасность и удобство. Да и земля сверху не сыпется во время артудара. Остальное – ерунда. Устроились мы так. Я с одной стороны этого длинного стола, в центре. Остальные – напротив. Адмирал сидел передо мной. В общем, стол разделял нас на две переговаривающиеся стороны. «Что ж, я готов выслушать то, что вы собираетесь мне сообщить» сказал я, устраиваясь на удивительно удобном стуле. Тот имел систему подгонки под клиента, обволакивал спину и пятую точку. Очень удобно и комфортно. Мы люди военные, поэтому как политики время тянуть не будем. Мы просим вас взять нас в ваш клан. Я как раз делал глоток сока. Пить очень хотелось. Поэтому невольно поперхнулся. Вот же время подобрал, чтобы сказать подобное. Один из офицеров быстро подошел скользящим шагом профессионального бойца, опытному глазу это заметно, и пары ударов по спине вернул мне дыхание, позволив просипеть возмущенное «Чего-чего? Вы в своем уме? Не забыли, что вы в розыске по всему содружеству?» «Клановая присяга», — сказал адмирал таким тоном, как будто все объяснил. Да уж, понятие клановой присяги имеет несколько смыслов. Но что имел в виду адмирал, я понимал. Они переходят все под мою руку, за это я как бы поручаюсь за них со снятием всех прошлых дел. Эта процедура имеет давнюю традицию в содружестве среди дворян и кланов, то есть у нее настолько древние корни, что уже и вспомнить трудно, откуда она пошла. Но что самое интересное, эта процедура действительно и сейчас. Не стоит думать, что любой маньяк прибьет кого-нибудь и спрячется под крылышком дворянина. Главы кланов не такие тупицы, чтобы брать кого попало. И уговорить их бывает невозможно, хотя и такое в истории случалось. Интересно, как адмирал собирается уговорить меня. – Как же вы будете меня уговаривать? Мне действительно интересно. – Это будет трудно, – признался адмирал, – но надежда на благополучный исход у нас есть. – То есть вы не уничтожали население целой планеты Фронтира, что вам инкриминируют? – В том-то и дело, что уничтожали но та планета не наших рук дело. Очень интересно. Хотелось бы услышать вашу версию, происходившего три года назад. История действительно оказалась занимательной. Эти наемники сформировались в корпорацию лет 60 назад и за это время стали настоящей крепкой семьей. Поначалу под командованием адмирала, тогда еще просто капитана, было четыре корабля, но он нашел крупных спонсоров и появились боевые корабли и крупные заказы даже правительственные. Владельцы корпорации жили на планете-курорте и получали дивиденды с довольно крупных заказов, что выполняли наемники. Сам адмирал владел только десятью процентами акций корпорации, который прослужил с момента основания. Вся основная работа была на нем. Не зря он носил подтвержденные в боевых сертификационных центрах адмиральские знаки различия. Другие владельцы особо в деятельность не вмешивались. Им нравилось их существование прожигателей жизни. Тем более отчисления с доходов шли стабильно, им вполне хватало на все их капризы. Все бы ничего, но как раз четыре года назад они вмешались в благополучную деятельность корпорации, лично взяли заказ, который нужно было выполнить во что бы то ни стало. По глупости подписанный обоими владельцами контракт ставил корпорацию в самое неудобное положение. Причем при создании этого отряда у адмирала, тогда еще капитана, Была устная договоренность с обоими совладельцами, что в дела наемников телесть не будут. А тут? Офицеры могли говорить только матом, вспоминая этот контракт. Они мне его на планшет скинули, чтобы мог с ним ознакомиться. Адмирал сразу понял, что дело тухлое. Да и не по ему такие дела. Добраться до двух планет глубоко во фронтире и уничтожить население полностью. Чтобы даже следов не осталось. Ладно бы на обеих планетах были какие другие расы, так ведь люди. Пусть пещерные, каменного века, но все равно люди. Делать нечего, есть контракт или нет, но приказы надо исполнять. Причем контракт, который подписали совладельцы, был составлен так, что действовать должны все наемники. А ведь те работают по разным контрактам, выполняя разные задачи. Пришлось те досрочно закрывать, выплачивая неустойки. Я не мог не поинтересоваться. Адмирал имел возможность отказаться от такого дела. Тот мне пояснил, что когда создавалась корпорация, эти два хитрых Дауна так составили договор совладения, что в подобных случаях ему лишь оставалось выполнять приказ. Иначе его не только оставляли без всего, но могли и свободы лишить. В принципе, дело не сказать, что необычное. Редкое, конечно, но бывали и более мерзкие и неприятные контракты. Так что наемники собрались и отбыли. 53 боевых корабля и 18 транспортов поддержки ушли в глубины фронтира. Рассказ на этом только начинался. Я устроился поудобнее, чтобы снимал им интересом слушать историю этих наемников. Лживых словах я не видел. Немного недоговаривали, но не лгали. Ауры их открыты, и я их видел. Контракта не выполнили, хотя на это понадобился год. Сначала на одну планету полгода с гарантией живых аборигенов не осталось, только животный мир. Даже все, что о них напоминало, стерли и замаскировали следы применения оружия согласно некоторым пунктам в контракте. Потом со второй поработали. Отработали от и до, после чего направились к месту встречи с заказчиками. Дело в том, что согласно контракту, живыми деньгами на счет те получают только 10%, а это без малого 100 миллионов кредитов. По контракту за уничтожение аборигенов на каждой планете выплачивалось по 500 миллионов, а это миллиард без малого. Остальное слитками старьем. Адмирал еще когда читал контракт, понял, что это может быть ловушкой. Как только эскадра ушла в глубь фронтира, от нее отделился один разведывательный корвет в самом максимальном поколении десятом и в максимальной комплектации. Вот весь год, пока те работали, он и провисел в той системе, разбросав часть разведывательной аппаратуры наблюдения и контроля. За два месяца до контрольного времени встречи в систему начал прибывать явно частный флот. Не эскадра, а именно флот. Порядка сотни боевых кораблей, было много носителей и даже тральщики с минными постановщиками. В системе готовилась ловушка, ставились минные объемы не только тут, но и в соседних системах. Естественно, разведчики как могли незаметно ушли, но и в обозначенном месте встречи дождались эскадру и предупредили своих. Те в ловушку не сунулись, а отправили разведку к пиратам. А там, оказалось, они какую-то планету на фронтире уничтожили. В смысле не саму, а только аборигенов. Причем имелись записи кораблей. Свидетелей эти оставили, на которых были эмблемы их корпораций. Классическая подстава. Я уже понял, кто тут поработал. Да король, который давал мне задание поработать во фронтире. Вот тебе и две планеты, обнаруженные без аборигенов. Если тот так грязно работает, я так подозреваю, что и тех ребят, что нашли эти две планеты, в живых уже нет. Конечно, мы не могли оставить это просто так. Сначала убрали главную помеху, потом инсценировали гибель нашей эскадры. Якобы нас затянуло в черную дыру, их тут хватает. Запись, естественно, липовая, хотя и очень качественная, но временно прошла. Потом разобрались, в чем дело, и нас снова начали искать. Но за это время наша разведка поработала в конфедерации, незаметно проникнув на ее территорию. Да и друзей-знакомых у нас там хватало. Немало ребят, что после окончания контрактов осели на разных планетах они нам тоже помогли. Пока мы пытались инсценировать нашу гибель, в государстве многое произошло. Предательство совладельцев, что отказались от нас, тогда как сами подписали этот контракт, это так, мелочи. Только вот оба пропали чуть позже начала следствия. Мы их искали. Один с концами сгинул, как нам удалось выяснить, он попал в руки заказчиков. Второго мы нашли первыми, успели изъять его за час, Мои люди были свидетелями, как неизвестная боевая группа вламывается в номер ночного клуба, где тот комнату снимал. Пообщались с ним и узнали, что заказчиком был... Король? Почти так, удивленно проговорил адмирал. Один из его самых верных помощников, но тот ничего без приказа хозяина не делает. Так что вы правы, это ваш король. Не мой, покачал я головой, присягу ему я не приносил. Будет у него государство, тогда другое дело. А сейчас он такой же гражданин чужого государства, как и все мы. Я мог бы дать ему присягу, но ситуация так сложилась, что не до того на официальном приеме было. Да и желания не имелось, откровенно говоря. Это к лучшему. Мы на это и не надеялись. Сложнее было бы с вами заключать сотрудничество, если бы у вас была такая клятва. Правда, обойти ее тоже можно. Мы проработали пару вариантов на всякий случай». Врать вы не умеете, так что не пытайтесь. Я так понимаю, все, что произошло на Балу, вам прекрасно известно. И выбрали вы меня не только потому, что я глава молодого клана, но и потому, что имею свое мнение и умею его отстаивать. Я без потерь вышел из вассалитета лаанонов. Думаю, это одна из причин, почему выбор пал на меня. Я поражен, ваше сиятельство. Все так и есть. Ладно, рассказывайте дальше. Осталось немного. Адмирал описал, как они смогли выкрасть доверенного человека короля, не того, что выступал заказчиком, до него не дотянуться было, а до его помощника. Вот тот и раскрыл часть карт. И выяснилось, что у короля в планах возродить королевство, заняв часть фронтира. И именно его боевые корабли так лихо поработали, убив двух зайцев. И наемников на всякий случай подставили, мало ли, те избегут ловушки. И свою проблему решили, убрали аборигенов. Кстати, планета хоть и пиратская, но не Миранда, другая. Ее король планировал сделать столичной. Уж больно хороша. Да и загрязнить ее пираты не успели. Вот так вот. Сами наемники, пока было время, успели вывести часть семей и укрывались в глубинах фронтира. Интересный рассказ. Очень поучительный. Спокойно сказал я. Но мне-то с чего ваши проблемы и метания? С какой-то радостью я вас приму под свою защиту. Значит, почти десять тысяч членов в свой клан вам не нужно? С легкой хитринкой поинтересовался адмирал. 10000 это только сотрудники корпорации плюс еще их семьи, а это около восьми тысяч. Нужно? Легко подтвердил я. Но у меня от вас будет больше проблем. Слишком вы для короля свидетели неудобные. Узнает, что вы мои люди». Включи ты меня в расстрельные списки. Какие списки? Не понял адмирал. Тут это понятие было слабо распространено, раз даже он меня не понял. В списке на ликвидацию. Этого можно избежать. Схитрить. Мы достаточно тщательно собирали информацию и выяснили, что когда будущего кандидата принимают в клан, то тот, как и положено, сдает пробу ДНК. А как вы знаете, наши все помеченные находятся в розыске. Как только вы отправите данные в архив Совета дворян, то немедленно будет поднята тревога. Однако эта процедура необязательная. Именно так. Вы можете составить свой архив, закрыв его, а из кину Совета дворян отправить только общую информацию, без данных по ДНК, что позволит нам достаточно долго оставаться инкогнито. Лишь бы не попасть в руки полиции или СБ. Но мы не собираемся пересекать в ближайшее время границ конфедерации или других государств. У нас хватает знакомых на территории Конфедерации, что решают наши небольшие вопросы. Они в розыске не находятся. Спасибо, что разъяснили. Но я об этом знал, хотя и без таких подробностей. Мне нужны люди, особенно такие опытные, как вы. Но вопрос остается тот же. В чем мой интерес? Люди нужны. Но проблем от вас может быть куда больше, чем эфемерные выгоды приема в клан. Хм, кое-что может вас заинтересовать. Мы готовы предложить это в качестве платы за вашу защиту поверьте у вас не будет более верных вассалов чем мы вассалами вы будете если я вам дворянство дам а его нужно заслужить так что речь идет о членстве в клане а не вассоллитете да и даже не наследное дворянство вы вряд ли получите тут регистрация в искине совета дворян полная, что может такого кандидата подвести под в общем информация о том кто вы до короля быстро дойдет а он больше всего заинтересован в вашем устранении. Ладно, выкладывайте, что у вас там. Планета курортного типа. Вздохнув спокойно, сообщил адмирал. Одна из О, нет. При описании того, как наш разведывательный корвет наблюдал за подготовкой ловушки в назначенном месте встречи, я не все вам рассказал. Его все же засекли, сказала из разницы в поколениях. Поэтому команда корвета ушла в слепой прыжок. Шансы выжить 50 на 50 вышли и еще один слепой прыжок совершили. Лихие и бесстрашные у меня подчиненные. В этот раз вышли в очень сложной для навигации системе. Там было светило, и рядом с ним планета, большей частью покрытая морями и океанами, суши всего 30%. Парни как не торопились, изучили ее, потратив три дня. Планета класса А, атмосфера и вода пригодны для человека, курортного типа, аборигенов совсем нет. Мы тут ни при чем, их и до нас не было. Сама система настолько плотно окружена астероидными полями, что образовалась природная оборона. Чуть доработать совсем идеальной станет. Именно там мы и расположились. Там наши семьи живут. Мы закупили у пиратов немало жилых модулей. На всех, конечно, не хватает. Многие в хижинах живут. А так очень всем планета нравится. Вот ее мы и хотим преподнести вам в дар в качестве вступительного взноса. Король или планета? Хм, интересный выбор, задумчиво пробормотал я и уточнил, как бы между прочим. Планета на территории будущего королевства, как я понимаю? Почти в центре. Едва заметно улыбнувшись, кивнул адмирал. Вот оно как. Понятно. Вы все равно потеряли бы планету, когда королевство официально обозначит свои границы. Когда-нибудь вас обнаружат, так что вы, в любом случае, предлагая ее мне, ничего не теряете. Даже получаете тут и защита, и ваш будущий дом. Одни плюсы. Как нам удалось выяснить, король решил ввести такую же практику, как и в конфедерации. Продавать системы на своей территории частным лицам. Вкратчиво с намеком сказал адмирал. Купите эту и все соседние, закрыв их для посещения. Еще ой, как долго будет неизвестно, что там есть атмосферная планета. Чушь, об этом быстро узнают. Отмахнулся я. Но идея с выкупом систем мне нравится. Даже когда король узнает, что в моих системах есть атмосферная планета, будет поздно что-либо делать. Она уже будет моей. Хитрый ход. Мне нравится. Так значит... Я бы взял вас, но геноцид, проведенный вами в отношении жителей двух планет, мне не нравится. Я сам не подарок, но массовое убийство людей мне притит Ну, если, конечно, тем мне ничего не сделали. «Не людей», – поправил меня адмирал, – аборигенов. На мой планшет пришло несколько фото тех, кого они уничтожали. Просмотрев их, я только удивленно поднял брови. Да уж, от обезьян они недалеко ушли. Пятикантропы да неандертальцы. Не люди. Тут адмирал прав. Признаю, не люди. Начальная ступень эволюции. Хотя по законам Содружества и на них распространяется защита, как на аборигенов. Замолчав на миг, я уверенно сказал, мне были нужны такие люди, которые могут пойти на крайние меры. Да, я беру вас под свое крыло. Это мое слово. И не думайте, что из-за планеты, хотя она тоже повлияла. Мне нравится, что вы решаете свои проблемы до конца, хотя до заказчика и не смогли добраться. Да и держитесь друг друга. Как я понимаю, из ваших рядов никто не бежал за это время? Мы как одна семья, просто ответил адмирал. Это мне и нравится. Ответьте только на один вопрос. Зачем вам вообще я нужен? С вашими возможностями вы тут всех пиратов раком можете поставить или образовать свой клан? На самом деле нет. Наша группировка не такая и большая. Мы даже в десятку крупнейших пиратских кланов не войдем. Во вторую сотню, если только. Самый крупный пиратский клан имеет в своем составе порядка тысячи судов и около полутора миллионов человек. Одних станций больше десятка. Грабить простых частных торговцев, что тут летают, мы не можем. Совесть, будь она неладна. Пираты – другое дело. Трофеи – это святое. Мы так и поступали. Но те быстро организовались и начали охоту уже на нас. Так что тяжело сейчас тут. Рыскают поисковые группы. Ясно. Разворошили муравейник. И раз ко мне под крылышко. Помоги да спаси. Хитрицы какие. Ладно, это все мелочь. Решится по мере поступления проблем. Однако хотелось бы узнать, не утаили ли вы еще что? Лгать не советую. Это может вам боком выйти в будущем. Оказалось, нет. Все, что рассказали, так и было. Не утаивали. Мне, как псиону, это легко удавалось понять. Когда человек лгал, в определенных участках ауры шли возмущения. Что те, что-то утаивали, я видел. Но чуть позже стало ясно, что эта информация о планете. Хорошо те переговоры вели. Умно. Я бы сам лучше не провел. Так что наемников нужно брать. Вот и готовое боевое крыло. Причем ко мне переходили со всеми семьями и своими кораблями. Правда, они в розыске, но это не проблема. Удалим идентификаторы, я слетаю на хаус-пул, где сообщу, что купил у пиратов корабли. Получу новые идентификаторы и готово. Корабли, как обновятся, получат право на посещение конфедерации. Правда, экипажам лучше не сходить, хотя те и будут на нейросетях иметь метки членов моего клана. Это в первое время. Когда информация о том, что я их взял к себе, разойдется, проблем стоит ждать только от короля. Из поисковых листов Содружества их уберут. Раз я взял их под свое крыло, то поручился за них, и те начинают жить с чистого листа. Вот такие старые дворянские традиции и законы все еще действовали. Мы еще около часа просидели в этом зале, а когда пришли к договоренностям, устраивающим обе стороны, то меня пригласили на небольшой праздничный банкет, подготовленный по этому случаю. По всем боевым кораблям уже разнеслась информация, что план сработал, я их беру в свой клан, от чего царила радость и воодушевление. Хм, а банкет был неплох. Много фруктов. Со слов адмирала их выращивают на планете, которая скоро станет моей. Как первооткрыватели, наемники имели на нее право. А так как они официально передавали ее мне, на что мы заключим договор, то я становлюсь ее полным владельцем. Даже когда тут появится территория королевства, и король вдруг узнает, что тут имеется еще одна планета, вряд ли законными методами он сможет взять ее под свою руку. Незаконными вполне, их хватает, но по закону вряд ли. Вот такой хитрый выверт. А идея с системами мне действительно понравилась. Осталось продумать, как получить доход со всего этого. Прокормить небольшую молодую колонию – мое недвижимое имущество на орбитальном терминале Хаус-Пул вряд ли сможет. Нужно изучить астероидные поля, что окружают систему с планетой. Она имела название, наемники дали, «Пандея», что в переводе означало «красивая». Так вот, если есть ценные руды, перегоню сюда транспорт с шахтерской малой станции на борту и начну. Точнее, мои люди начнут. Разработку и добычу. За счет этого можно поднять планету. За счет грабежей не получится. Адмирал уже пытался, все пираты ополчились на них. На мой вопрос, что стало с тем совладельцем, которого они допрашивали, адмирал ответил просто. Отправили погулять по космосу без скафандра. Хм, может их натравить на того кукловода, что пытался меня захватить? Да, поручу такую задачу тем более разведывательный отдел у наемников имелся, и очень неплохой. Вот и присмотрит за настроениями в кланах дворян, чтобы мне в спину не ударили. Был там один родственничек, что на меня зуб точит.